мы не можем с уверенностью утверждать, что ответчиком был известен р е м б р а н т о в автопортрет Саскии, хотя р е м б р а н т и Саскии им, похоже, известны были. В поданной им жалобе Рембрандт в частности писал «Истец и жена его – люди вполне обеспеченные и многожды благословенные свыше всевозможным земным богатством». за что им никогда не удастся высказать благому Господу нашему достаточной благодарности. И поскольку таковые оскорбления хвала Господу полностью противоречат истине, Рембрандт не может оставить их без внимания и просит о возмещении ущерба в виде извинений и уплаты 64-х золотых гульденов за оскорбление его имени – а к тому еще 64 золотых гульденов за оскорбление имени Саски, настоящим особо оговаривая, что готов понести судебные издержки. Доктор Ван Лоа ответил, что ни он, ни сестра его никаких таких заявлений, в коих их обвиняют, не делали. Однако, если истцам, каковы и суть просто живописица и его жена, требуется некое возмещение – ответчик предлагает им восемь золотых гульденов, что составляет достаточную плату за любое оскорбление их имени. В этом судебном преследовании, вызванном обвинениями в расточительности, возведенными на него и на его жену, Рембрандт не преуспел. Суд обязал каждую сторону оплатить издержки, а шесть месяцев спустя расточительный Рембрандт купил дом. С покупкой дома Литературная деятельность Рембрандта внезапно возобновилась в приливе творческой активности, свидетельством коей стало также завершение тех самых двух картин из серии «Страстей Господних», которые он три года назад обозначил как написанные более чем наполовину, сообщив о себе, что он усердно трудится, дабы, сколь возможно, скорее завершить их. Всего через девять дней после покупки д о м а Рембрандт, прервав трехлетнее молчание, пишет свое третье письмо Хейгенсу и организует его доставку с передачи «Из рук в руки» 12 января 1639 года. «Вследствие великого рвения и преданности, кое я проявил, дабы достойно исполнить две картины, каковые его высочества мне заказали, одну, на которой мертвое тело Христа опускают в могилу, и другую – на которой Христос возносится к великому испугу стражей, две эти картины ныне завершены благодаря моему усердному прилежанию. Чего ради я расположен от осла тенны, е дабы доставить удовольствие его высочеству, ибо на двух этих картинах выражаются величайшие и натуральнейшие чувства, какова и была основная причина, что исполнение их заняло столь долгое время». И поскольку мне приходится второй раз беспокоить моего господина по этим делам, я в знак признательности добавлю полотно в 10 футов длиной и 8 футов высотой, которое будет достойным дома моего господина. И желаю вам всяческого счастья и благословения небес. Аминь. Ваша милость, моего господина смиренный и преданный слуга Рембрандт, сегодня, 12 января, 1639. Господин мой, я живу на Бринен-Амстель. Дом называется кондитерской. Хейгенс не пожелал принять картину, возможно, сочтя ее взяткой. Однако Рембрандт все же отправил ее с сопроводительным письмом, под конец которого снова затрагивается щекотливый вопрос о вознаграждении. «Я с чрезвычайным наслаждением прочел послание вашей милости от 1 4 числа. Я усматриваю в нем благорасположение и привязанность, а потому ощущаю сердечную обязанность ответить вашей милости и службой, и дружбой. По этой причине я и посылаю прилагаемое полотно вопреки желаниям о е г о господина, надеясь, что вы не сочтете сего за вольность с моей стороны, поскольку это лишь самый первый знак признательности, который я посылаю моему господину». Я просил бы у вашей милости, чтобы вознаграждение, которое сочтут нужным пожаловать мне его высочество за две картины, я мог бы получить здесь ели-ка, возможно, скорее, поскольку сейчас это было бы для меня в особенности удобно. Если мой господин не против, я ожидаю ответа на это письмо и желаю вашей милости и всему семейству вашему всяческого счастья и благословения, помимо моей признательности». Вашей милости смиренный и искренне любящий слуга Рембрандт п и с а н о в спешке с его дня 27 января 1639 года. Пусть мой господин повесит эту картину там, где есть сильный свет, и так, чтобы можно было встать на некотором расстоянии от нее. Тогда она явит весь ее блеск.